В течение следующих пяти-шести дней я почти не видел Зинаиды. Она сказывалась больною, что не мешало, однако, обычным посетителям флигеля являться, как они выражались, на свое дежурство. Всем, кроме Майданова, который тотчас падал духом и скучал, как только не имел случая восторгаться. Беловзоров сидел угрюмо в углу, весь застегнутый, И красный. На тонком лице графа Малевского постоянно бродила какая-то недобрая улыбка. Он действительно впал в немилость у Зинаиды и с особенным старанием подслуживался старой княгини. Ездил с ней в Ямской карете, к генерал-губернатору. Впрочем, эта поездка оказалась неудачной, и Малевскому вышла даже неприятность. Ему напомнили какую-то историю, с какими-то путейскими офицерами, и он должен был в объяснениях своих сказать, что был тогда неопытен. Лушин приезжал раза по два в день, но оставался недолго. Я немножко боялся его после нашего последнего объяснения и в то же время чувствовал к нему искреннее влечение. Он однажды пошел гулять со мною по нескучному саду, был очень добродушен и любезен, Сообщал мне название и свойства разных трав и цветов, и вдруг, как говорится, ни к селу, ни к городу, воскликнул, ударив себя по лбу. А я, дурак, думал, что она кокетка. Видно, жертвовать собою сладко для иных. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил я. «Вам я ничего не хочу сказать», — отрывисто возразил Лушин. Меня Зинаида избегала. Мое появление, я не мог этого не заметить, производило на нее впечатление неприятное. Она невольно отворачивалась от меня. Невольно. Вот что было горько. Вот что меня сокрушало. Но делать было нечего, и я старался не попадаться ей на глаза и лишь издали ее подкарауливал, что не всегда мне удавалось. С ней по-прежнему происходило что-то непонятное. Ее лицо стало другое, вся она другая стала. Особенно поразила меня происшедшая в ней перемена. В один теплый тихий вечер я сидел на низенькой скамеечке под широким кустом бузины. Я любил это местечко. Оттуда было видно окно Зинаидиной комнаты. Я сидел... Над моей головой в потемневшей листве хлопотливо ворошилась маленькая птичка. Серая кошка, вытянув спину, осторожно кралась в сад, и первые жуки тяжело гудели в воздухе, еще прозрачном, хотя уже не светлом. Я сидел и смотрел на окно и ждал, не отворится ли оно. Точно, оно отворилось, и в нем появилась Зинаида. На ней было белое платье, и сама она, ее лицо, плечи, руки были бледны до белизны. Она долго осталась неподвижной и долго глядела неподвижно и прямо из-под сдвинутых бровей. Я и не знал за ней такого взгляда. Потом она стиснула руки крепко-крепко, поднесла их к губам, колбу, И вдруг, раздернув пальцы, откинула волосы с ушей, встряхнула ими и с какой-то решительностью, кивнув сверху вниз головою, захлопнула окно.